Мы вышли с Сергеем из этого мрачного заведения и жадно вдохнули свежий воздух. Как я и предполагала, пошел дождь. Вернее, на землю падали лишь первые капли. Я заметила на глазах Сергея слезы. «Послушай, я понимаю, конечно, что все это прозвучит сейчас нелепо. И все-таки у твоего Виталия были женщины?» «Были. Иногда. Ты же видела его. Какая женщина захочет спать с таким некрасивым мужчиной?» Хотя была у него подруга каких еще поискать. Он молчун, но я понял, что это была женщина высокого полета. Работала то ли в горосполкоме, то ли в обкоме, не могу сказать точно. Я видел ее один раз, когда она пришла к нему, а я там оказался случайно. Молодая, красивая. Она чуть с ума не сошла от страха, когда увидела меня. То ли муж у нее крупная фигуры в городе, то ли еще что-то. Но только Виталька просил меня забыть об этой встрече. А ты слышал о том, что некоторым женщинам нравятся такие мужчины? Какие? А вот такие некрасивые. Это их возбуждает. Теперь будешь ждать результатов экспертизы? Нет. Я действую по своим методам. Картина в целом ясна. Скорее всего, его и убили в парке. Сначала я думала, что его убили в другом месте, а в парк принесли или привезли. А когда увидела тело, то поняла, что его убили в парке. На нем ни одного следа, свидетельствующего о том, что тело передвигали. Да и застывать тело начало в позе, которая характерна для человека, сидящего на скамейке. Судя по трупным пятному цвету кожи, смерть наступила вчера вечером. Точнее, определить не могу. «Ну, ты и даешь. Скажи, ты поможешь мне найти убийцу?» «Помогу. Запиши на листочке все его данные. Я автоматически продиктовал ему дежурный набор слов». И поймала себя на мысли, что не удивлюсь, если сегодня вечером ко мне явится еще кто-нибудь с подобным делом. Что если мне на время куда-нибудь спрятаться, затаиться? Я позвоню тебе, прервал ход моих мыслей Сергей. У тебя странный вид, словно ты где-то далеко-далеко. Правильно, так оно и есть. Если ты не возражаешь, я высажу тебя вот здесь у светофора, а сама поеду одна. Хорошо? Конечно. Сергей вышел из машины и, как-то рассеянно, помахав мне на прощание рукой, медленно побрел вдоль дороги. Я же свернула в узкий проулок и, проехав примерно сотню метров, выехала на музейную площадь. На автобусной остановке толпились загорелые, а если точнее, то обгорелые дачники с воспаленной кожей, лица и ведрами в руках. Дождь пригнал их в город. Хотя настоящего дождя пока еще не было. Так, смуль какая-то. Купала церкви, куда и лежал мой путь, потемнели от нависших над ними туч и стали темно-оранжевыми. Возле входа в церковь стояли нищие, но это были не хрестоматийные нищие, а просто пьянь, готовая на что угодно, лишь бы раздобыть денег на выпивку. А дутловатые лица пожилых женщин, косящих под инвалидов и нищих, глядели на мир полубезумными глазами и ничего своим видом, кроме отвращения, не вызывали. «Зачем я здесь?» – думала я, пробираясь между ними, входя в полутемное пространство церкви и ощущая всем своим существом какой-то тяжелый гнет безысходности, который я постоянно испытываю под этими мрачными сводами. И этот тошнотворный запах горячего воска, немытых тел и грязной засаленной одежды, в которую одеты околачивающиеся в церкви старухи. Я ждала какой-то подсказки, ведь не случайно же кофе указала мне именно на эту церковь. Я выбралась на свежий воздух и, отмахиваясь от назойливых пьянчужек, которые так и норовили схватить меня за руки, вернулась в машину. Уже стемнело. Я завела мотор и покатила по оранжевым от уличных фонарей улицам в противоположную от церкви сторону. Я ужасно любила такие прогулки. Через какие-нибудь час-два город совсем опустеет, и тогда можно будет прибавить скорость. Но тут в меня чуть не врезалась милицейская машина. На огромной скорости, о которой я только что мечтала, Она вылетела из проулка и помчалась в сторону набережной. Мне трудно объяснить, почему я поехала следом. Скорее всего, в воздухе произошло какое-то движение, которому просто невозможно было не подчиниться. А еще я почувствовал запах крови. Пусть это была аллегория, но ведь она все равно была. Я физически ощутила страх смерти. Волосы на моей голове зашевелились, а кожа покрылась мурашками. Странное это было состояние. Да еще эти фиолетовые какие-то воспаленные сумерки с накрапывающим тепленьким дождичком, словно это вовсе и не дождь, а капли яда. Фантазия моя разыгрывалась по мере того, как я приближалась к милицейской машине. Она и еще пять таких же слетели с желтыми пчелами к кинотеатру «Экран». Я тоже поставил свою машину неподалеку, вышла из нее и подошла к знакомому следователю прокуратуры, который курил в сторонке и чего-то ждал. «А ты как здесь оказалась?» – спросил он и по его тону я поняла, что лучше держаться от него подальше. «Кино пришла посмотреть. А что?» «Так я тебе и поверил. Вроде у тебя и рации нет. Как тебе удается всегда быть в курсе всего?» Но я уже не реагировал на подобные вопросы. «Эти люди от зависти говорят такие гадости». «Зависти? Гадости? Какая славненькая вышла рифма?» «У меня агентура по всему городу», «важно отозвалась я и отошла от противного следователя». «Эти работнички не признавали меня как класс». Но когда им чего-нибудь было надо, причем очень срочно и, конечно, бесплатно, они почему-то сразу меняли тон и готовы были целовать мне ноги. И все-таки мне удалось проскользнуть в кинотеатр, куда, собственно, и направились пассажиры милицейской машины, за которой я сюда приехала. Миновав стеклянную дверь, я прошла к лестнице и начала осторожно спускаться в буфет. Там внизу располагался зимний сад, стояли катки с пальмами и разными тропическими растениями, в мраморный бассейн струилась вода. Повсюду красовались напольные вазы с орхидеями, как выяснилось, настоящими. Все в городе знали, что кинотеатр «Экран» превратился в увеселительное заведение. Не то ресторан, не то казино, не то и вовсе бордель. И только спустившись вниз и подойдя к краю бассейна, я поняла, что вода в нем красная не из-за подсветки, а из-за крови. За людьми, которые столпились возле лестницы, ведущей уже в воду, я увидела обнаженную очень белую женщину. Без головы. Голову кто-то, очевидно, совсем недавно вытащил за волосы из воды. Волосы так и остались торчать кверху. Рваный, с какими-то бурыми, ошметкими, срез на шее потемнел от запекшейся крови. Я смотрела на лицо мертвой женщины и не могла понять, почему мне сегодня так не везет на красивых людей. Я понимала, что вижу перед собой труп, но даже глядя на него, можно было запросто представить себе, как выглядела эта несчастная при жизни. Очень худое лицо, неимоверно длинный нос, высоко приподнятый к самому носу маленький рот, полуоткрытый таким образом, каким он был до смерти женщины. Из него выглядывали два заячьих передних зуба. Казалось, объявился палач эстет, который принял решение очистить город от некрасивых людей. И тут я заметил нечто такое, из чего сделала вывод, что подобное скопление людей в форме, вызвана не просто этим зверским убийством, которых и так довольно много происходит в нашем городе, а чем-то из ряда вон выходящим. Женщина лежала, слегка раздвинув ноги, и когда я сделала попытку приблизиться к ней, мне чуть не стало плохо. Между ногами ее виднелся достаточно длинный, покрытый шерстью, толстый и противный хвост.